По-русски сказал ведь прошу тебя не злословить, а я ничего дурного не сказал, у тебя испорченные воображение. Погоди, вот я сейчас надеру тебе уши. Ах, ах, какая волна! Все потонуло в радостном визге. Глава 5 Клервиль не любил бы кора и находил не совсем приличным, что Муся одна ходит в казино. — Ты совершенно прав мой друг отвечала ему иронически муся я и не сомневаюсь что ты бросишь лошадей и будешь ежедневно сопровождать в клуб свою дорогую жену она уже не замечала что ей в другом тоне почти невозможно говорить с мужем совсем тем мне слава богу не шестнадцать лет и я имею основание надеяться что и одну меня никто в казино не обидит Друзьям Муся без большой уверенности объясняла, что играет из любопытства. Все-таки надо испытать и это ощущение. Да и очень уж интересно. Кого только там не видишь, и нигде характеры так не сказываются, как в игорном доме. Про себя она думала, что у нее наследственная страсть к игре, обострившаяся из-за неудачной личной жизни. Ведь не для денег же я играю. Хотя что греха таить, проигрывать всегда неприятно. В этот день ощущения в клубе были особенно острые. Муся сначала проиграла тысячи две и была сама себе жалко сознанием собственной греховности, желанием казаться равнодушной мыслью о том, что на эти деньги можно было бы купить подарок Вите, бинокль, веер. Потом ей удалось переменить место за столом и освободиться от соседства со старичком-бароном, который явно приносил ей несчастье. Новое место оказалось превосходным. Муся не только все отыграла, но была в большом выигрыше. Груда жетонов перед ней росла. Мудрость предписывала использовать до конца полосу счастья, но стрелка на часах все продвигалась, шел шестой час. Она обещала мужу приехать на поло, для нее был взят билет. Собственно, это очень глупо думать о билете, стоящем 10 франков, когда здесь игра идет на тысячи. Однако вы обещали... Я для вас взял билет, и, право, моя милая, я нахожу это странным. С досадой думала Муся, хоть Клервиль, скорее всего, ничего такого и не сказал бы. Она собрала жетоны, получила в кассе несколько пачек, заколотых булавками ассигнаций, и, не считая, сунула их в сумку. Не игравшие мужчины не сводили с нее глаз. Игроки не интересовались ею. Совершенно. Муся прошла к выходу сделанным смущением. Она уже привыкла бывать одна в казино. Ее почти забавляло, что многие верно принимали ее за кокотку высокого ранга. В холле она остановилась у столика и сочла выигранные деньги. Оказалось, шесть тысяч шестьсот франков. Господи, такого случая еще не было, прям совестно. Какой-то господин, читавший в углу газету, издали на нее поглядывал. Муся поспешно спрятала деньги. Впрочем, вид у господина был отнюдь не разбойничий, а благодушно насмешливый, почти нежный. — Нет, мне нисколько не совестно У того жокея выиграть — сделать доброе дело. Он вчера за этим же столом обобрал всех тысяч на полтораста. Да и другие такие же, и жокеи, и бароны. Выиграла. И очень рада, что выиграла. Но что же делать на эти деньги? Да, прежде всего, подарок Вите. Ведь он в пятницу уезжает. Как жаль, что воскресенье. Сейчас бы и купила ему какое-нибудь кольцо. Тысячи на полторы на две. Теперь уж прямо грех был бы после такого выигрыша не купить дорогого подарка. Завтра же куплю, сейчас надо ехать на поло. Казино, поло, вечером матч бокса, а ведь я в самом деле живу как кокотка. Сознаться ли им...